Издеваться это трудно, так как большинство мужчин мобилизовано. Мы забивали площадки, и город нас по-своему ненавидел, считая нас тыловиками. Хотя тыловиком солдат был очень недолго, всё время формировались маршевые роты. Ходить по городу можно было только до 8 часов. Хорошо, пока ты с работышь, пока ты преподаёшь, а потом начинается сознание твоей военной ненужности и сознание того, что война идёт. совсем не так, как надо. Агитации в частях было мало. Так я, по крайней мере, могу сказать про свою часть, где я проводил с солдатами всё время с 5 часов утра до вечера. Но революция была решена. Знали, что она будет. Полагали, что она произойдёт после войны, которая кончится поражением. Агитировать в тыловых частях было почти что никому, партийных людей в наших частях очень мало. Очевидно, все большевики были на фронте, на заводах, Байшилыкская агитация шла осторожно, скрытно. Видал группы байшириков в гаражах. Интеллигенция в самом примитивном смысле этого слова, то есть все люди, имеющие образование хотя бы 4 класса гимназии, была произведена в офицеры, не вела себя, я говорю про Петроградский гарнизон, не лучше, а может быть даже хуже кадрового офицерского состава. был инструктором нужным для службы, хорошим знатоком автомобильного дела, но мне приходилось сидеть и даже не просто в карцере, а в тёмном карцере. Тёмный карцер, который я тогда изучал, помещение из неструганных досок, лежанка тоже из неструганных досок и без матраца. Дверь запиралась, в ней форточка, в которую подавали еду. Предполагалось, что горячее даётся через день. Конечно, это не соблюдалось, потому что караульная команда, мои ученики, этот сболтанный, как тогда говорили, арест, его официальное название было смешанный. Было нечто такое, что могло раздавить человека. Мы были сжаты начальственной рукой, но в этой руке не имели фальши. Петроград же веселился и богател на войне. Казарма нашей части была расположена на Невском. Леночью мимо нас шли толпы проституток. Странно в городе, из которого так сильно выводили мужчин, так много было продажных женщин. Дело вероятно в том, что от воинской повинности уклонялись все, кто хотел. Приобретали броню или уходили военные чиновники, в разного рода земгусары, работали на так называемую оборону, так что тыловой город был кутящим городом, и мужчин в нём хватало. Казармы шли по Сапёрной, по Кирочной, по Таврической, по Захарьевской и Шпалерной. Я говорю об этой топографии, потому что хочу показать, как Таврический дворец, здание Государственной думы, оказался в расположении целого ряда казарм и стал центром восстания. Ночью в конце февраля не выдержали волынцы. Они сговорились и по команде на молитву бросились к винтовкам. Выбежали на улицу, поставили патрули в районе своей казармы в литейной части, заставу на литейном мосту. Государственная дума оказалась в кольце восстания. Кто-то поджег окружной суд. Броневые автомобили были разоружены, и с них начальство велело снять карбюраторы. Техническим войскам царское правительство не доверяло. Но в броневой школе на Владимирском проспекте были учебные карбюраторы и другие разобранные детали машин и вооружения. Я со своими учениками-шоферами принес счастье в гараж на Ковенском переулке. Мы собрали и выпустили несколько машин, заняв помещение и порезав провода телефонов. Дело задержалось тем, что кто-то налил в бензиновый бак воду. Послали легковую машину пробуксировать еще броневик. Со времени выступления волынцев прошло два часа. К утру машины были готовы и пошли на Невский. По улицам летали бумажки, горели полицейские участки. Февральская революция произошла, а не была организована. Люди пошли из своих казарм, расположенных между Бассейной улицей, Детейной, Невой и Соловским проспектом, к Таврическому дворцу. Широкий двор между низкими флигелями могучего дворца был переполнен быстро перемещающимися группами толпами и отрядами людей в серых шинелях. Среди них возвышается на тесно поставленных колесах большой броневой ящик пушечного Гарфорда. Машина с двойным управлением передним и задним